Теперь, спустя пятьдесят пять лет, она по-стариковски жалела покойного, словно он приходился ей с сыном или внуком, и превозносила его мужественность и красоту, сетуя на свою дряхлость и немощность. И в то же время она говорила о нем как о муже, будто он ушел от нее только вчера, говорила о их грядущей встрече в ином мире и, отрешаясь от своего настоящего, вспоминая себя совсем юной, вновь переживала счастье той миловидной молоденькой женщины, которая, казалось, умерла вместе с ним. Нелли оставила ее собирать цветы, росшие на могиле, и в задумчивости пошла назад в трактир. Старик уже встал и оделся к ее приходу. Мистер Кодлин по-прежнему обреченный иметь дело с прозаической стороной жизни, укладывал в свой узелок с бельем огарки оставшиеся после вчерашнего представления, а его товарищ выслушивал комплименты от своих почитателей, толпившихся во дворе, ибо те, не умея провести должную грань между ним и несравненным панчем, отводили ему первое место после этого веселого разбойника и любили его, вероятно, ничуть не меньше». Приняв дань всеобщего поклонения, он явился в трактир к завтраку, за который они сели все вместе. — Куда же вы сегодня пойдете? — спросил маленький кугольник, обращаясь к Нелли. — Я, прав не знаю. Мы еще сами не решили, — ответила девочка. — А мы собираемся на скачки, — сказал он. Если вам с нами по пути, и если вы не гнушаетесь нашим обществом, давайте пойдем вместе. А хотите одни странствовать, так и говорите, никто вас не волить не будет. Мы пойдем с вами, — сказал старик Нелл, — с ними идем, с ними. Девочка минутку подумала, и, вспомнив, что ей скоро придется просить милостыню, и что вряд ли найдется более подходящее место для этого, чем скачки, куда приезжает поразвлечься и повеселиться столько богатых леди и джентльменов, решила до поры до времени не отставать от кукольников. Она поблагодарила маленького весельчака и, бросив застенчивый взгляд на его приятеля, согласилась идти с ними до города, если никто не будет возражать. — Возражать! — воскликнул маленький весельчак. — Ну, Томми, прояви любезность хоть раз в жизни и скажи, что тебе хочется идти вместе с ними. Я же знаю, что хочется. Надо быть любезным, Томми. — Коротыш! — начал мистер Кодлин, который имел обыкновение говорить очень медленно, а есть быстро и жадно что часто бывает свойственно философам и мизантропам. — Ты ни в чем не знаешь меры. — Да кому это может повредить? — не унимался тот. — На сей раз, пожалуй, никому, — ответил мистер Кодлин. — Но само по себе это опасно. — Как я тебе уже говорил, ты ни в чем не знаешь меры. — Ну, хорошо. Пойдут они с нами или нет? — Пусть идут, — сказал мистер Кодлин. Только напрасно ты не повернул дело так, что это одолжение с нашей стороны. Фамилия маленького кукольника была Гаррис, но постоянно она уступала место менее благозвучному наименованию «каратыш» с приставкой «шиш» каковым он был обязан своим коротким ногам. Однако такое сложное прозвище оказалось неудобным в дружеском обиходе, и джентльмен, к которому оно относилось, был известен в кругу приятелей как «просто шиш» или «просто коротыш», а полностью «шиш-коротыш» именовался только в официальной обстановке и в особо торжественных случаях. Так вот, «шиш» или «коротыш» как читателю будет угодно, ответил на замечание своего друга мистера Кодлина шуткой, рассчитанной на то, чтобы умерить недовольство этого джентльмена, и с аппетитом, набросившись на холодную говядину, чай и хлеб с маслом, стал убеждать своих сотрапезников последовать его примеру. Впрочем, мистер Кодлин не нуждался ни в каких уговорах, ибо он уже успел вместить сколько мог и теперь услаждал свою плоть крепким Элем, молча, но с явным наслаждением отхлебывая этот напиток и никого не угощая им, что лишний раз указывало на мизантропический склад его ума. Как только завтрак был съеден, мистер Кодлин пожелал расплатиться, и, отнеся Эль за счет всей компании, прием тоже в какой-то мере объясняющийся мизантропией, по справедливости разделил остальную сумму на две равные части, одна из которых пришлась на их долю, а другая — на долю девочки и старика. Когда все было уплачено полностью и сборы закончены, они простились с хозяевами и отправились в путь-дорогу. И вот тут-то стало совершенно очевидно, какое ложное положение в обществе занимал мистер Кодлин и как это расстравляло его душу. Ибо всего лишь накануне он слышал от мистера Панча почтительное обращение хозяин и старался внушить зрителям, что держит при себе этого молодца исключительно ради удовольствия, потворствуя своей прихть. А сегодня... Ему приходилось сгибаться под тяжестью храмины этого самого панча и тащить ее на спине в душный день по пыльной дороге. Ухмыляющийся панч, вместо того, чтобы развлекать своего патрона неугасимым огнем острот или взмахами дубинки, бодро ходивший по головам его родственников и знакомых, весь обмякший без малейших признаков позвоночника, валялся в темном ящике, закинув ноги за шею и ничем не напоминал прежнего балагура и весельчика. Мистер Кодлин медленно тащился по дороге, изредка обмениваясь двумя-тремя словами с коротышом, и время от времени останавливался отдохнуть и поворчать. Коротыш выступал впереди с плоским ящиком, с узелком, отнюдь необременительным, в который были увязаны их личные пожитки, и с медным рожком, болтавшимся у него за спиной. Нелли и дедушка шли по правую и по левую руку от него, а Томас Кодлин замыкал шествие. Когда они подходили к какому-нибудь городу или деревне, или даже к одиноким, зажиточным на вид домикам, Коротыш трубил в медный рожок и разудалым голосом, который свойствен панчам и их спутникам, исполнял один-два куплета своей песенки. Если в окнах показывались любопытные, мистер Кодлин ставил балаган на землю и, быстро спустив занавеску, прятал за нею коротыша, а сам принимался истерически дудить на волынке. Представление начиналось немедленно. Ответственность за него лежала на мистере Кодлине, который решал самолично оттянуть или ускорить окончательную победу героя над врагом рода человеческого, в зависимости от того, какой предполагался денежный урожай, обильный или скудный. Когда же он был собран до последнего фартинга, мистер Кодлин снова взваливал свою ношу на спину, и они шли дальше». Кое-когда им приходилось показывать панча за переход моста или вместо плат паромщику, а как-то раз они сделали привал у шлагбаума, ибо сборщик, выпивший по случаю своей одинокой жизни, не пожалел шиллинга и заказал представление для собственной персоны. В следующем небольшом, но многообещающем местечке все их надежды на большой сбор рухнули. Ибо в одном из главных действующих лиц спектакля, щеголявшем в камзоле с брыжьями из позолоченного кружева и отличавшимся крайним тупоумием и назойливостью, местные власти усмотрели прямой выпад против церковного старосты и потребовали немедленного изгнания панча. Но обычно кукольникам оказывали хороший прием а проводы редко когда обходились без того, чтобы толпы уличных ребятишек не бежали с криками за ними по пятам. Несмотря на такие задержки, за день они проделали немало миль, и луна, показавшаяся на небе, застала их все еще в пути. Шишка коротал время песнями и шутками, умея находить приятную сторону во всем, что было с ними, Мистер же Кодлин проклинал свою судьбу, а заодно и всю пустопорожнюю дребедень на свете, в особенности Панч, и ковылял по дороге с балаганом на спине, терзаясь своими горькими мыслями. На отдых остановились под дорожным столбом у перекрестка, и мизантропический мистер Кодлин, опустив на балагане занавеску, едва успел забраться в него, и усесться на самое дно, выражая этим полное презрение к своим ближним, как вдруг с поворота дороги, по которой они только что шли, на них стали надвигаться две чудовищные тени. Девочка испугалась долговязых великанов, величественно выступавших под придорожными деревьями. Но коротыш успокоил ее и тут же исполнил тушь на рожке, на которые ему ответили веселыми криками. — Грайндеровская братья! — громко осведомился он. — Да, да! — откликнулось сразу несколько голосов. «Подходите — Подходите! — сказал коротыш. — Дайте на себя посмотреть. Я так и думал, что это вы. Грайндеровская братья поспешила на его зов и скоро поравнялась с ним. Труппа мистера Грайднера, именуемая запросто «Братьей», состояла из юного джентльмена и юной леди на ходулях, и самого мистера Грайднера, который пользовался в целях передвижения данными ему от природы ногами и тащил на спине барабан. Молодежь была одета в костюмы шотландских горцев, как во время выступлений перед публикой, но поскольку к вечеру становилось прохладно и сыро, юный джентльмен набросил поверх шотландской юбочки матросскую куртку, доходившую ему до икр, а голову прикрыл цилиндром. Девица же куталась в старенький бурнус и была повязана носовым платочком. Их шотландские шапочки, украшенные истинно черными перьями, мистер Грайднер нес на своем инструменте. — На скачки направляетесь, — сказал мистер Грайднер, тяжело переводя дух. — Мы тоже. — Здравствуй, коротыш. И они обменялись дружеским рукопожатием. Молодые люди, вознесшиеся слишком высоко для обычных приветствий, поздоровались с коротышом по-своему. Юный джентльмен поднял правую ходулю, — и похлопал его по плечу, а юная леди тряхнула тамбурином. — Упражняются? — спросил коротыш, показывая на ходуле. — Нет, — ответил Грайднер, — просто не хотят тащить их на себе. Им больше нравится вот так шагать, и окрестности сверху лучше видно. — Вы какой дорогой пойдете? Мы ближний. — А мы, собственно говоря, шли самый дальний, — сказал Каратыш, Думали остановиться на ночлег, до него не больше полутора миль. Но если выгадать сегодня две-три мили, на завтра меньше останется. Так что не отправится ли нам вместе с вами? — А где твой компаньон? — спросил Грайнер. Здесь он крикнул мистер Томас Кодлин, высунув голову на авансцену и скорчив такую физиономию, какую там нечасто приходилось созерцать. — Здесь! И вот что он вам скажет. Ему приятнее будет увидеть, как его компаньон заживо сварится в кипятке, чем тащиться дальше на ночь, глядя. Но — Ну-ну, -но, вспомни, где ты сидишь. Разве можно говорить такие вещи на театральном поприще? — Театр привык к шуткам и веселью, — укоризненным тоном сказал коротыш. — Надо соображаться с обстоятельствами, Томми, даже если ты не в духе.